Глава четырнадцатая Рассвет нового дня должен был быть для этого мира обычным, но сегодня с самого утра настроения в городе были чрезчур странными. Множество торговых и рыбацких судов, которые должны были отчалить от пирса, остались стоять на своих местах, а их экипаж даже не вышел на работу. Множество улиц, которые каждый день заполнялись людьми, сейчас просто пустовали. Над городом нависла очень странная, тяжелая, почти гнетущая атмосфера. Каждый человек знал, что сегодня что-то произойдет, но никто не знал, что именно. Множество стражников у городских ворот просто переминались с ноги на ногу и кратали время, пытаясь предсказать судьбу по преддорожным камешкам. Ставлю четыре медика, что гоблины приедут и всех убьют. Как бы они ни старались. Но предсказания не получались для них слишком удачными. «Мы ведь на воротах стоим. Как думаете, нас пощадят?» Четыре человека подняли головы и посмотрели на совсем юного стражника, почти юнца. Не сегодня, так вчера. Был его первый караул, а тут сразу такое. «А если сбежим?» Спросил он, видя в глазах старших коллег, очень красноречивый ответ. Вся четверка несколько секунд смотрела на него, а затем просто опустила взгляды, принявшись его игнорировать. «Давай еще раз», — фыркнул один из них. «Может, сегодня повезет. Говорят, в прошлый раз они весь Северный город уничтожили, да?» «Да заткнись, заткнись ты уже!» «Понял, понял!» Тут же вздрогнул тот, едва не оглохнув от резкого крика четырех стражников, а затем посмотрел в сторону горизонта и потер глаза. «Эй!» «Ты опять?» «Да нет!» замахал руками этот новобранец. «Едут! Ее Величество Королева возвращается!» Королевская карета и сопровождающий ее торговый караван только появились на горизонте, а весь город уже стал буквально полыхать. Гоблинов еще нигде не было видно, но все знали, что они точно этого так не оставят. Почва для всяких спекуляций была столь богатой и что чем быстро даже имперцы стали нервно подрагивать, хотя и располагали своей собственной информацией. «Приветствуем, Ваше Величество! Долгой жизни, Ваше Величество!» Деревянная карета вкатилась через каменные ворота, а вслед за ней стал входить внутрь весь торговый караван. Молодой стражник не смел быть слишком самонадеянным, но все же заметил что-то странное в последней повозке и опустил голову на бок. «А это...» «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и». <смех> «Понял, понял». Легкого гигекания и взгляда кучера было достаточно, чтобы бедняга тут же вжался в стену, а по всему городу вновь покатилась волна обсуждений. Гоблины уже были здесь. «Атаман сказал не отсвечивать». «Да, галстуки забыли. Зараза!» «Не шумим, в следующий раз исправим». Вся главная улица, которая должна была быть полна людей, торговых лавок, нищих стариков и детей-попрошаек, была абсолютно пуста. Вернее, она была расчищена и позволяла этой процессии пройти. А затем множество людей тут же выходило из переулков, следуя вслед за ней и сопровождая к центру города. Всем хотелось посмотреть, чем же это закончится. Всем было интересно, что после этого будет. Именно поэтому, когда множество гоблинов стало вылезать из повозки, к ним было приковано огромное внимание, и вопреки всеобщему ожиданию, все они были весьма смиренные, даже можно сказать смиренные. А это точно наши гоблины? Точно чего это они? Испугались? Заткнись! Широкая улица вела в самый центр города, и тут раскинувшись во все стороны. Эту процессию встречала широкая городская площадь. Площадь, доверху набитая имперцами. В самом центре этого места был выложен камнем огромный эшафот. В самом его центре к двум огромным столбам была прикована пара диковинных для этого региона монстров, из-за чего окружающие эти театральные подмостки люди были взволнованы даже больше, чем следовало. Множество соломы и втасканных дров Ярко говорили о скором буквально пылающем представлении, которое тут должно начаться. По ту сторону площади на трибуне, которая возвышалась над всеми, сидел закутанный в багровую мантию мужчина, встречая эту процессию словно король на встрече своих подданных. Закинув ногу на ногу, он улыбался краем рта и лишь мельком посмотрел на жмущихся друг к дружке гоблинов. Без сомнения, он много о них слышал. Но сейчас вид этой стайки пугливых котят только сильнее его убедил, что все эти собравшиеся тут деревенщины вообще не знают глубины морей и высоты небес. «Наконец-то вы прибыли!» Громко сказал он, и его голос тут же погрузил всю эту огромную площадь в тишину. Когда говорил сам принц империи, никто из окружающих не смел даже громко дышать. Его величественный надменный вид, лик, возвышающийся над всеми, Ярко демонстрировал, кто тут хозяин. Напротив, королева Объединенных Королевств, ее отец и премьер-министр по совместительству чувствовали, что пусть они являются в этих местах властью, сейчас их имеющий статус ничего не значит. Едва покинув карету, они ощутили на себе сотни взглядов от имперской армии, и каждый из них источал или полное безразличие, или огромное выжженное в их костях высокомерие. стояв вот так перед этой армией, перед этим человеком, они всерьез ощущали себя жалкими и слабыми. Без сомнений им это не нравилось. Было ощущение, что это их сюда привезли, чтобы прелюдно казнить. Но никто из них не мог ничего с этим сделать. Все, что им оставалось, это выйти вперед и поклониться. Все, что им оставалось, это просто терпеть и ждать, когда судьба этого региона вновь решится кем-то другим. У них самих Возможности распоряжаться своей судьбой попросту никогда и не было.